В голове опять раздается звук «бац!». Только на этот раз его сопровождает другой, куда менее приятный, шуршание кустов, в которых я шибуршусь крюком клюшки. Должно быть на четырнадцатой лунке. Все знают эти кусты, увитые плющом, и... Расти все всматривается в меня с неподдельным интересом. Его интересует не смерть, а мое сходство с Майклом Болтоном. Да, конечно, я в курсе... Ни раз и не два пользовался этим в общении с клиентками, в остальном никакого проку. А в сложившихся обстоятельствах? Боже! — Кто подписался про спрашивает женщина-врач. — Казалян? — Нет, — отвечает Майк, и несколько мгновений смотрит на меня. Старше Расти лет на десять, черные волосы, тронутые сединой, очки... «Как такое может быть? Почему никто из этих людей не видит, что я не труп?» Среди тех четверых, что нашли его, был врач. Его подпись на первой странице, видите? Шорох бумаг. «Господи, Дженнингс, я его знаю. Проводил Ною диспансеризацию, когда ковчег вынесло на склон Арарата. По лицу Расти видно, что шутка ему непонятна, но он все равно ржет, как лошадь. Меня обдает запахом лука». А если я улавливаю запах лука, значит, дышу? Должен дышать, правда? Если только прежде, чем я успеваю закончить мысль, Расти наклоняется ниже, и во мне просыпается надежда. Он что-то заметил, что-то заметил, и собрался сделать мне искусственное дыхание, рот в рот. Благослови тебя, Господи, Расти, Господи! Благослови Расти и его луковое дыхание! Но глупая улыбка не меняется, И вместо того, чтобы приложить свои губы к моим, его рука скользит по моей челюсти. А теперь он зажимает ее между большим и остальными пальцами. — Он живой! — кричит Расти. Он живой и сейчас споет для клуба поклонников Майкла Болтона из секционного зала номер четыре. Пальцы сжимаются сильнее. Я даже чувствую боль. Очень слабую, как при новокаиновой блокаде. Начинают двигать челюсть вверх, вниз, зубы щелкают. «Если она жестока, а она ничего не видит, — поет Расти отвратительным, напрочь лишённым мелодичности голосом, от которого голова Перси же просто бы взорвалась». Следж Перси — знаменитый исполнитель в стиле сол, прозванный золотым голосом души. Зубы сжимаются и разжимаются, подчиняясь грубым движениям его руки, язык поднимается и падает, как дохлая собака, качающаяся на волнах. «Прекрати!» — рявкает на него женщина-врач. Она шокирована до глубины души. Расти, похоже, это чувствует, но не прекращает своего занятия. Теперь его пальцы щипают мои щеки. Мои замороженные глаза по-прежнему смотрят вверх. «Повернись спиной к лучшему другу, если...» А вот и она. Женщина в зеленом халате. Завязки шапочки болтаются на спине, как у сомбрера российского Кида. На лбу челка, лицо миловидное, но строгое, не красавица. Однако посмотреть есть на что. Сиско-кит — герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо. Хватает Расти одной рукой, ногти коротко подстрижены, и оттаскивает от меня. — Эй! Негодует Расти! Не трогайте меня! Тогда и ты не трогай его. В голосе слышна злость. — Двух мнений тут быть не может. Ты достал меня своими идиотскими шуточками, Расти. Еще раз что-нибудь выкинешь, я напишу докладную. Давайте все успокоимся. Вмешивается пляжный красавчик, ассистент Дока. В голосе тревога, словно он боится, что его шефиня и Расти прямо сейчас вцепятся друг другу в горло. Просто поставим точку. — Почему она цепляется ко мне? Расти еще пытается возмущаться, — Но на самом деле жалобно скулит, потом обращается к доку. — Почему вы такая злая? У вас месячный или что? — Док с отвращением. Уберите его отсюда. — Майк, пойдем, Расти. Нам надо расписаться в журнале. — Расти. — Да. И глотнуть свежего воздуха. — Я все слышу, как по радио. По удаляющимся шагам понимаю, что они идут к двери. Расти, сильно обиженный, напоследок советует доку надевать на грудь табличку дабы все знали, в каком она настроении. Мягкие подошвы чуть шуршат по кафельным плиткам, но внезапно звуки сменяются другим шуршанием. Шуршанием кустов, которые я гнул клюшкой в поисках своего чертова меча. Где он? Он же не мог закатиться далеко. Господи, как я ненавижу четырнадцатую со всеми этими кустами. Тут не мудрено нарваться и на... И в этот момент меня кто-то кусает, не правда ли? Да, я уверен, так и было. В левую ногу, повыше высокого белого носка, раскаленная игла боли сначала в одной точке, потом растекается по телу и небытие. До того момента, как я очухиваюсь на каталке в резиновом мешке, застегнутом на молнию, и слышу майка, куда они говорят его, и расти в четвертой, думаю, да, в четвертый. «Мне хочется думать, что меня укусила змея, но, может, потому что я вспомнил о них, когда искал мяч? Возможно, это было насекомое. Я же помню только боль. Да и потом, какое это имеет значение? Беда в другом. Я жив, а они об этом не подозревают. Разумеется, мне не повезло. Я знаю доктора Дженнингса, помнится, говорил с ним, когда обошел их четверку на одиннадцатой лунке». Очень милый человек, но рассеянный, старый. И этот старикан объявил меня мертвым. Потом Расти с его пустыми зелеными глазами и дебильной улыбкой объявил меня мертвым. Женщина, врач, мисс малыш сиску еще не взглянула на меня как положено, когда взглянет, возможно. Ненавижу этого кретина. Говорит она, как только дверь закрывается. Теперь настрое. Хотя мисс Малыш-Сиску, разумеется, думает, что двое. Я не в счет. — Почему мне всегда приходится иметь дело с кретинами, Питер? — Не знаю, — отвечает мистер Мелроуз Плейс. Но Расти — особый случай даже среди знаменитых кретинов. Ходячая атрофия мозга. Она смеется, что-то звякает. Потом раздаются звуки, пугающие меня до смерти. Кто-то перебирает стальные инструменты. Мужчина и женщина слева от меня, я их не вижу, но знаю, что они делают, готовятся к вскрытию, готовятся разрезать меня, собираются вырезать сердце Говарда Котрела и посмотреть, лопнула стенка или забился клапан. Моя нога, кричу я в собственной голове. Посмотрите на мою ногу, с ней проблема, не с сердцем. Возможно, мои глаза хоть чуть-чуть, но могут перемещаться. Теперь я вижу самым уголком глаза длинный тонкий цилиндр из нержавеющей стали. Он похож на державку дантиста, только заканчивается не гнездом под сверло, а пилой. Откуда-то из глубокого подвала памяти, где мозг собирает информацию, которая может потребоваться лишь когда играешь в риск по телевизору, выплывает название «пила джигли». Риск телевикторина, требующий от участников высокой эрудиции, идет с 1974 года. Российский аналог «Своя игра». Используется, чтобы срезать верхнюю часть черепа. После того, как с тебя стянут лицо на манер детской хэллоуинской маски вместе с волосами, а уж потом они достанут твой мозг. Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующие, что они продолжают перебирать инструменты, затем что-то громко лязгает, так громко, что я подскочил, если бы мог подскакивать. Хочешь сделать перекальный разрез, спрашивает она. Ты позволишь мне сделать его осторожно, спрашивает Пит. Да, думаю, что да. Голос доктора Сиску очень благожелательный. Она намерена оказать услугу приятному ей человеку. Хорошо, соглашается Питер. Будешь мне ассистировать?» «Твой верный второй пилот». Она смеется. Смех перемежается с щелчками. «Я догадываюсь. Ножницы режут воздух. Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманная на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом. Я видел с полдюжины вскрытий, проводившихся в полевых условиях. Врачи называли их палаточные аутопсии, И знаю, что собираются делать сиску и Панчо». У ножниц длинные острые лезвия и толстые широкие гнезда под пальцы. Чтобы работать с ними, требуется немалая сила. Нижнее лезвие входит в живот, как в масло. Затем режет нервный узел в солнечном сплетении, мышцы и сухожилия, расположенные выше, добираются до грудины. Когда лезвие сходится, раздается, скрежет, Рёбра разваливаются в стороны, как две половины бочонка, стянутые верёвкой. Похожими ножницами пользуются мясники супермаркетов при разделке птицы. Будут резать мышцы и кости, освобождая лёгкие, подбираясь к трахеи, превращая говарда-завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет. Пронзительный вой, словно включили бурмашину. «Питер, можно я...» доктор сиско как заботливая мамаша нет возьми вот эти щелк щелк демонстрирует почему спрашивает он потому что я так хочу материнских ноток в голосе куда как меньше когда будешь проводить вскрытие сам пятибой будешь делать что тебе заблагорассудится но в секционном зале кэти арлен первым делом берутся за перикардиальные ножницы секционный зал вот мы совсем и определились От страха хочется покрыться мурашками, но, разумеется, не тут-то было. Кожа остается гладкой. Помни, теперь доктор Арлин читает лекцию, любой дурак может научиться пользоваться доильным агрегатом, но наилучшие результаты дает ручная дойка. В ее тоне слышится агрессивность. Понятно? Понятно. Они собираются сделать это. Я должен шевельнуться или вскрикнуть, а не то они действительно это сделают. Если кровь польется или ударит струей после того, как лезвие ножниц войдет в меня, они сообразят, что-то не так, но, скорее всего, будет уже поздно, лезвия уже успеют сомкнуться, ребра будут лежать на моих предплечьях, а сердце испуганно пульсировать под флюоресцентными лампами в блестящей от крови околосердечной сумке, Я сосредоточиваюсь на своей груди, раздуваю ее или пытаюсь, и что-то происходит. Звук. Я издаю звук. Он в основном остался в закрытом рте, но я также могу услышать его и почувствовать в носу низкое бубнение. Сосредоточившись, собрав всю волю в кулак, я повторяю попытку И на этот раз звук получается громче, выплескивается из ноздрей, как сигаретный дым. Н -н -н -н -н -н -н. Звук этот заставляет вспомнить телевизионную программу Альфреда Хичкока, которую я видел много лет назад, Джозефа Коттона, парализовала в автомобильной аварии. И он, в конце концов, сумел дать им знать, что не умер, выжив из себя одну единственную слезу. Как ничто другое этот едва слышный комариный писк, Доказал мне, что я живой, что я не просто душа, пребывающая в глиняном саркофаге тела.